«Он лучше всех». Ответы на записки из зала. Считается, что поэту для творчества необходимо состояние влюбленности. А вы влюбляетесь? Нет. Да и чего влюбляться-то? Я его жду, своего мужа. Я люблю, когда он приходит домой, когда мы бываем вместе вместе. он лучше всех. Ведь это он, давид, познакомившись с моими первыми поэтическими опусками, сказал: "Пиши песни, у тебя получается". А потом нашёл Мигулю, показал ему: "Вот так и тащит меня всю жизнь". А сейчас занимается подготовкой моего вечера, придумывает сценарии, заключает договоры, встречается с художниками, со спонсорами. Разве я сама всё это осилила бы? Хотя он тоже занят работой в институте, он стоматолог. Лариса. Вы доверили ему свое сердце, свою музу, но ведь зубы. Это гораздо страшнее. Ну что вы! У него это отлично получается. Да ведь действительно хороший врач. Что ж, до музы, то муж отдельно, а муза отдельно. Да вы знаете, после всех ваших рассказов о Давиде я как-то в этом засомневалась. Да. Впрочем, если бы он меня обижал, ревновал, тиранил, разве мне было бы до песен, а? Но та жизнь, которую он мне даёт, создаёт то душевное состояние, которое позволяет мне писать. И не просто писать, но и преуспевать. Вы азартны? В моей жизни не было испытания на азарт. У меня не бывает бешеных денег, с которыми можно было бы легко расстаться. Ты мне как-то жалко их на развлечения тратить. И ни во что не играете. Хожу на съёмки счастливого случая, но это интеллигентная игра. Это не азарт, это чи славия тащит наверх. Лариса. А на что вам не жалко тратить деньги? На еду. Мы любим вкусно и хорошо поесть. Я, в отличие от дам моей комплекции, никогда не обещала сесть на диету или начать с понедельника. Много готовлю, балую мужа. Люблю саму суть готовки, ничего не изобретаю, но пробую, чтобы вкусно было. Ну а затраты соизмеряем с заработком. Я раньше очень плохо жила, так что знаю, что может быть и так, и этак, поэтому в жизни не прихотливо, барских замашек не имею. Мне казалось, что вы фантазёрка, а оказывается, вы всё-таки реалистка. Да. реалистка с налётом романтики. Я была всякая, но сейчас в моём возрасте смешно жить фантазиями. Хотя мечта у меня есть. Один раз пройтись по промтоварным магазинам, которые постоянно рекламируют, посмотреть, что там есть на самом деле. Нет, покупать я ничего не собираюсь. Раз в год я бываю за границей и привожу оттуда несколько тряпок, которых мне на год вполне хватает. А вот просто походить, посмотреть, а то ведь все некогда, бываю только там, где нужно. К сожалению, цейт нот – неотъемлемая часть жизни творческой личности. И все-таки, Лариса, в ваших песнях часто упоминаются цветы – левкой, клевер, незабудкий. цветы скромные а вот о гвоздиках чуть ли не в самом главном букетном цветке сказано вообще очень сердито равнодушны как и ты эти скучные цветы а как вы в жизни относитесь к цветам я цветы не люблю вообще люблю цветущие ветки жас миин сирень, акацию, но когда они растут, а не в вазе, всем говорю. Только цветы не дарите. Вообще не люблю, когда дарят. Я себя чувствую как-то неудобно. Люди на это тратятся. Сама люблю не то, чтобы дарить, а поделиться тем, что есть. Вообще не люблю всякие ритуалы. Ни рождение, ни праздники, поздравления. Моя среда обитания Немрачённые будни